Глава десятая Зря ты это делаешь, брат Крикнул Кирилл Ты не член нашего рода Наше противостояние может закончиться твоей смертью И это в лучшем случае для нас обоих Если ты каким-то чудом умудришься убить меня То тогда тебя будут судить за то, что ты напал на дворянина Напал на дворянина? скинул брови. Это ты напал на меня, напал на мою семью. Я следовал законам Российской империи. Уточнил он медленно приближаясь ко мне. А вы с Олегом их нагло нарушили. Разве? хмыкнул я. Лично я был занят самозащитой. Вы вторглись на территорию нашего дома. Не предоставили документов, которые дают вам право влезать на чужую территорию. «Полиция прибыла значительно позже. Только они могли оправдать твое преступление, Кирилл». «Но они приехали уже после того, как ты вместе со своей шайкой нарушил закон». «Да чего ты там меблишь, Алексей?» — воскликнул он. «Не имеет значения, насколько тщательно я следовал нашим законам. Все равно суд будет на стороне нашего рода. Никто не будет нянчиться с вами. В нашем мире так дела не делаются». «Если ты еще не обратил внимания, наш дядя вместе со своим сыном уже даже не в нашем мире. Вряд ли законы Российской империи распространяются на другие измерения. И попасть ты туда уже не сможешь». «Это был твой план?» — осколился Кирилл. «Ты с самого начала хотел так поступить, да? Кто тебе рассказал о нашем приезде? Ярослав? Этот жирный ублюдок уж больно сильно с тобой сдружился». «Эх, и достанется же ему, когда я вернусь в Санкт-Петербург!» «Не уверен, что тебе в принципе удастся причинить боли кому бы то ни было, Кирилл!» Сказал я и приготовился отвечать на его атаку «Вы с отцом зашли слишком далеко, и я это так не оставлю» Привести в дом, где живет инвалид, молодая женщина и маленький ребенок каких-то преступников, головорезов» Хуже того, будучи первым наследником барона Александра Сергеевича Мечникова, еще и опуститься до того, чтобы командовать всей этой операцией. Полевой лекарь? Нет уж, бессовестный душегуб. Никак иначе, я назвать его не могу. В моей голове закрутился калидоскоп эмоций: ярость, жажда мести, стыд за членов рода, в котором я ранее состоял. Но больше всего я хотел поскорее найти способ вернуть Олега и Сережу. Теперь каждая минута промедления может стоить для них дней или недели. А если учесть, как может искривиться время между мирами, мне даже страшно представить, к чему это может привести. Я не сомневаюсь, что дядю моего двоюродного брата в деревне Кузнецов никто не обидит. Скорее всего их уже встретили и дали временную крышу над головой. Так что в первую очередь мне стоит разобраться с Кириллом, а уже после искать способ достать их оттуда. Не хотелось бы, чтобы Катя начала волноваться. «Все-таки разрыв с ребенком для молодой матери — это не лучшая затея». «И мое терпение уже лопнуло. Больше терпеть выходки Кирилла я не буду. И плевать, что он мой брат». На этот раз он перегнул палку. «Хочешь забрать мой обратный виток?» «Спросил я, постепенно сокращая расстояние между нами». «Что ж, попробуй!» Я специально спровоцировал его, чтобы он нанес мне первый удар. Так я дал себе волю пользоваться обратным витком». И брат сразу же попытался отрубить мне левую руку. Видимо, решил, что обратный виток — это мое главное оружие. Задумал лишить меня его. Но я последние несколько месяцев упорно тренировался в попытках одолеть Илью Синицына. А из него учитель вехтования очень даже неплохой. Мои навыки сильно возросли с тех времен, когда я фехтовал на дуэли с Владимиром Мансуровым. «Удар! Звон металла!» Я отбросил клинок Кирилла в сторону. Брат отдался ярости и чуть не сломал свою же саблю, мое оружие. Я воспользовался моментом и постарался остановить битву одной единственной атакой. Заставил магию обратно витка окутать тело старшего брата, отдал приказ отключить все мышцы его тела. И с первой попытки у меня это не вышло. Кирилл злобно ухмыльнулся, отступая назад к химическому ректору, а затем произнес. — Ты же не думал, что сможешь так просто поразить меня своей магией? «Не думал, что я найду способ противостоять твоему обратному витку?» Подозревал, что способ отменять магию обратного витка должен существовать. И в целом не сомневался, что Кирилл быстро владеет знаниями для контратаки. Я уже понял, как он это делает. Обнуляет мою атаку обычной лекарской магии прямым витком. Видимо, он научился создавать что-то вроде щита, чтобы нивелировать мои попытки поразить его повреждающей силой. Как только обратный виток меняет структуру и функции организма, лекарская магия Кирилла тут же восстанавливает здоровье моего брата. Но я не собирался сдаваться. Кирилла нужно остановить любой ценой. Иначе это никогда не закончится. Придется воспользоваться всеми резервами, которые у меня имеются. — Ты проиграешь, — твердо сказал я, наступая на Кирилла. — Потому что в твоих целях нет никакой морали. Ты идешь на поводу у зависти и прогнивших идеалов нашего отца. Кирилл попытался что-то векнуть в ответ, но я нанес два удара одновременно. Один саблей, рубящий сверху вниз, а второй обратным витком, задав команду полностью отключить всю его дыхательную систему. «Надо будет, восстановлю». И, как оказалось, двойная атака позволила мне заполучить преимущество. Я знал, что рано или поздно смогу пробить защиту Кирилла, ведь обратно витков у меня больше, чем у него лекарских, а значит, я изначально сильнее. Отключить дыхательную систему мне так и не удалось. Но дыхание у Кирилла сперло. И это стало моим путем к победе. Я воспользовался моментом и толкнул его ногой. Пнул прямо в грудь. Он выронил меч и отлетел назад, к химическому реактору. Повалил его своим массивным дорсом. И, к несчастью для Кирилла, оказалось, что мои рабочие не убрали остатки технического спирта из котла. Агрессивное вещество пролилось на моего брата. Вреда оно ему нанести не могло, Однако у Кирилла в этот момент были открыты глаза. Он закричал на весь завод. Эхо его голоса пронеслось по всем захам. И тогда из-за моей спины появился еще один человек. Я решил, что это городовые решили уступить в схватку со мной. Но оказалось, что на подмогу мне прибыл Игорь Лебедев. В его руках вспыхнуло пламя. Он был готов облить им Кирилла Мечникова. «Стой! Остановись!» — приказал я. «Сеченов рассказал мне все о том, что случилось!» ответил Игорь. Он попытался похитить ребенка. Напал на ваш дом! Я с трудом мог различить слова Игоря из-за того, что Кирилл до сих пор не перестал кричать. Он катался по полухимикатах, стараясь протереть горящие глаза, в которые попал спирт. Я благодарен тебе за то, что ты пришел на помощь, но пламя убери, настоял я. Посмотри вокруг. Технический спирт растекся по всему цеху. Ты сожжёшь его заживо. И нас подпалишь. Убери пламя, Игорь, я сам с ним разберусь. — Хорошо, — кивнул Лебедев и потушил свой огонь. — Прости, что спалил. Кирилл на ощупь нашел свою сумку и просунул туда руку, а затем достал оттуда зеркало. Странно, я был уверен, что он решит воспользоваться оружием, но он достал оттуда именно зеркало. Возможно, это какой-то артефакт? Рано расслабляться. Вряд ли он решил поглядеться в зеркало в тот момент, когда его глаза выжены химикатами. «Кирилл! Кирилл, что происходит?» Услышал я знакомый голос, который доносился прямо из зеркала. Голос у моего отца. «Сбежал!» — прохрипел Кирилл, пытаясь выкашлять весь спирт, который попал в его дыхательные пути. «Олег сбежал вместе с ребенком в какой-то портал. Этот ублюдок!» «Алексей, он лишил меня глаз!» «А -а, ты, папочки, решил пожаловаться!» Гневно успехнулся я, а затем подошел к Кириллу и носком ботинка выбил из его рук зеркало. «Странно, я думал, что это удел младших детей, но уж никак не старших». Зеркало отлетело в сторону, проскользило по бетонному полу и остановилось у противоположной стены. Я прошагал мимо лежащего Кирилла и подобрал зеркало. «Следи за ним!» — крикнул я Игорю, — чтобы даже рыпаться не думал. Я взглянул в зеркало и обнаружил в его отражении не свое лицо, а лицо Александра Мечникова. Но надо же, оказывается, в магическом мире существует средство, похожее на видеосвязь, которыми пользовались в моем мире. Только должно быть эти зеркала стоят дороже, чем наш особняк в оперске Какая неожиданность, отец! — сухо улыбнулся я. Какая удивительная встреча. Не думал, что смогу посмотреть тебе в глаза в ближайшее время. Только что-то не вижу, чтобы ты чувствовал стыд. Что ты творишь, Алексей? Мы ведь с тобой это обсуждали. Мы говорили, что твоему племяннику нужна помощь рода. Зачем ты в это ввязался? Что ты сделал со своим старшим братом? Кого ты называешь моим старшим братом? Спросил я. Ярослава? «Да, к нему я готов так обращаться». «А Кирилл?» «Нет, этот человек мне не брат». «Ты... как ты можешь так говорить? Может, еще и скажешь, что я тебя отцом не являюсь?» «Может быть», — прямо сказал я. «Зависит от того, как ты объяснишь свои действия. Для тебя нет ничего важнее, кроме наращивания силы своего рода. Ты готов переступить через чувства других людей?» Через чувство людей, которые тебе, между прочим, являются кровными родственниками. Если ты так относишься к Олегу, Кате и Сереже, то скажи, какого же черта я должен считать вас с Кириллом своими родственниками? «Ох, и зря -за ты заварил всю эту кашу, Алексей!» Простонал он. «Её заварил не я. Начнем с того, что изгнал меня и Олега, ты. И знаешь, что самое интересное?» «Больше я такого не видел ни в одной семье. Я наблюдал за другими дворянскими семьями. Некоторых даже за предательство из семьи не изгоняют. А ты выкинул двух человек, банально из-за того, что они не удовлетворили тебя своими способностями. Олег страдал от зависимости. Да? Ну и что, нельзя было помочь ему излечиться?» «Алексей, ты не понимаешь, что несешь?» «Я плохо учился, не спорю». Сам себе создал кучу проблем, но я сам же их и решил. А Ярослав, он говорил, что ты собираешься изгнать его из-за того, что его перестали уважать в академии, из-за того, что он слишком долго не предоставлял научных статей. А теперь тебе захотелось заполучить Сережу, способного лекаря, который может удовлетворить тебя во всем, если ты сам сможешь его правильно воспитать. Но ты его не получишь. Алексей, ты пожалеешь о своих словах. «Ты не можешь вечно вести войну со всеми дворянами, которым ты не желаешь подчиняться. Мансурова, Есопова, а теперь еще и Мечниковы. Теперь ты пошел против своих же!» «Против своих же? Мои — это дяди и его семья. Мои — это мои коллеги, мой завод, мои партнеры. Мои — это пациенты, которые нуждаются в моей помощи. А вы с Кириллом доказали мне, что вам доверять нельзя». «Помнится, мне ты как-то сказала, что Кирилл уехал на фронт. Как же так вышло, что он вернулся оттуда спустя неделю?» Отец промолчал. «Ты солгал. Уверен, что ты пообещал отдать ему мой обратный виток. Хотя мне с пены у рта доказывало, что так не поступишь. А после того, как мы с тобой обсудили судьбу Сережи, на чем мы там остановились? Кажется, решили, что ему нужно помочь». Помочь поступить в Саратовский лекарский университет, черт подери, а не забирать его из семьи. Очень пламенная речь, Алексей. Удивлен, что до тебя только сейчас дошли правила игры. Честное слово, ты будто вчера родился. Будто полагал, что дворяне всегда говорят правду. Сын, начнись! ты в каком мире живешь? Дворяне, которые следуют кодексу чести... Чаще всего оказываются на самом дне лестницы власти. Да уж лучше быть там, чем поступать таким образом. Что ж, пожалуй, сейчас вы поговорили даже откровеннее, чем в тот день, когда ты приезжал к нам погостить. Ну а что дальше? Что ты предлагаешь? Хочешь, чтобы я остановил эту операцию? Отказался от своего плана? Тебе не кажется, что ты лезешь туда, где все могут решить и без тебя? «Может быть. Однако я все же жду, что ты напишешь отказ от своего права на Сергея Олеговича Мечникова. Бессрочный отказ. Покажешь мне его в зеркало, а затем у меня на глазах отправишь его сюда, в Хоперск. По магической почте, разумеется». «Сынок, тебе сколько лет? Десять? Видимо, я ошибся в подсчетах. Передо мной явно не взрослый мужчина». «Юнец! Ребенок! Иначе я не могу объяснить, с чего ты вдруг взялся бросаться такими заявлениями?» «Смотри внимательно», — спокойно сказал я, затем подошел к лежащему на земле Кириллу и показал отцу лицо его старшего сына. «Только что твой первый наследник, возможно, лишился зрения. Тебе этого мало?» Ха, «Ерунда. Мы не какие-нибудь жалкие романты. Мы лекари». Могу поспорить, что Кирилл способен самостоятельно справиться с этим повреждением. «Ты так думаешь?» — вскинул брови я. «А как он справится с разрубленной шеей? Сможет залечить ею? Пришьет голову обратно?» «Ты?» Отец побледнел, но быстро взял себе в руки. «Ты не посмеешь этого сделать, Алексей!» И он ошибается. Моя четвертая клятва лекаря, которая гласит «не навреди», Подразумевает, что я не стану нападать первым, используя силу обратного витка. И в этот момент Кирилл вскочил из пола и попытался меня атаковать. Мой старший брат не видел меня, ориентировался на голос. Выхватил из-под плаща кинжал, блестящий, пропитанный каким-то маслом. Вероятно, его сталь окружает яд. Бесчестный ход, жалкий. Атаковать ядом? Хм. Не ожидал такого от знаменитого воина Кирилла Мечникова. «Не навреди, не навреди лекарским витком». Однако саблю еще никто не отменял. Я пошел на радикальные меры. Сначала выбил из рук брата отравленный кинжал, а затем перерубил Кириллу бедренную артерию. Из его ноги мощной струей ударила алая кровь. Кириллу рухнул на пол и прижал к телу раненую ногу. «Что? Что ты творишь?» – проорал Александр Мечников. «У него примерно десять минут, если он действительно силен телом. Хотя это время дано не ему, а тебе, отец», — сказал я. «Ты сомневался в моей решимости? Вот тебе наглядный пример. Вперед! Я жду твой письменный отказ от посягательств на Олега, Екатерину, Сергея и Алексея Мечниковых. Отказался от нас? Будь мужчиной, держи свое слово. Оставь нас в покое». «Алексей, сейчас же залечи его рану!» «Без времени ему это сделать непросто! Пожалуйста!» «Залечу, как только ты выполнишь мои условия». «Ты готов убить собственного брата?» не верил своим ушам Александр Мечников. «Нет, я готов убить похитителя детей, преступника, твоего первого наследника. Если ты готов к тому, что Ярослав примет эту роль за Кирилла, жди десять минут, и наследование изменится». Увидев, как повсюду разливается артериальная кровь Кирилла, отец наконец понял, что я с ним не шучу. Прямо сейчас я разрываю навсегда свою связь рода Мечниковых. После того, что они сделали и после того, что сделал я, нам семьей уже не быть. Но я уже нашел свою настоящую семью, и она здесь, в Хоперске. Решение принято, и отступать от него я не намерен. — Не слушай его, отец! Он блефует! — прокричал Кирилл. — Я... я подпишу документ. Чуть погодя ответил отец. — Ну откуда я могу знать, что... — Даю магическую клятву, — перебил его я. — Как только ты отправишь письмо, я вылечу Кирилла и перенесу его в наш госпиталь. Там о нем позаботятся. Но я должен быть уверен, что ты отстанешь от нашей семьи навсегда. Отец схватил бумагу и перо, сделал глубокий вдох. Неуверенно взглянув в зеркало, будто не верил своим глазам. Будто только сейчас осознал, что принудил своих сыновей к братоубийству. «Во имя морского бога, да будет так!» Отец начал выполнять часть своего уговора. Я тщательно следил за тем, чтобы он меня не обманул. А сам параллельно начал мобилизовать депо крови Кирилла. Извлек из печени и селезенки резервные клетки крови, стимулировал работу костного мозга. И как только отец показал, как ворон забирает письмо, я тут же заставил рану на бедре Кирилла стянуться. Кирилл к тому моменту уже потерял сознание, но я сделал все, чтобы артериальное кровотечение не нанесло ему серьезного вреда. Ты добился того, чего хотел, Алексей. Как только Кирилл вернется домой живым, будь уверен, мы с тобой больше не встретимся. И семью твоего дяди я больше не потревожу. Ты победил. Надеюсь, ты собой доволен. Вот только твоя честь гроша не стоит. Ты навсегда обрек себя остаться нищим, никому не нужным простолединам, лекарем без титула. Думаешь, тебе твои изобретения спасут? Думаешь, сам сможешь выиграть себе титул? Ох, и посмеюсь же я над судьбой, если ты хотя бы бароном сможешь стать. «Будем считать это вызовом», — холодно сказал я. «Прощай, отец!» Я тут же разбил зеркало, которое обеспечивало связь Кирилла и Александра Мечниковых. «Ты... ты, ты меня впечатлил», — произнес Игорь. «Не думал, что ты можешь показать такой хладнокровие». «Я бы не стал этого делать просто так, Игорь», — вздохнул я. «Но они вынудили меня прибегнуть к жестокости. Иногда, чтобы защитить близких людей, приходится пойти на такое». Слов они не понимают, к сожалению. С такими, как они, можно говорить только на языке силы. На самом деле, я бы не стал убивать брата, нашел бы иной способ наказания, но не стал бы лишать жизни. Это был блеф для нашего отца, и он хорошо сработал. «Я могу тебе еще чем-то помочь?» — спросил Игорь. «Подожди минуту, дай мне подумать», — ответил я. «Я проверю самочувствие Кирилла, а потом...» Я перевел взгляд на потрескавшуюся от взрыва стену, которая ранее служила порталом. — А потом нам нужно найти способ ее починить, сегодня же. Время тратить нельзя. — Думаешь, мы можем ее исправить без помощи портального мага? — Поинтересовался Сеньгарь. — Думаю, что Сварок уже пытается восстановить портал с той стороны. Наша задача — восстановить руны, которые служили точкой соединения двух миров. Восстановить их и напитать энергией. Я еще раз осмотрел Кирилла стимулировал восстановление его роговицы и стекловидного тела. Благо, роговицы и сама по себе обладает мощными регенеративными способностями. А уж с помощью моей магии, думаю, мы очень быстро восстановим зрение моему брату. После произошедшего даже язык не поворачивается его так называть. Я мысленно отправил свой голос богине-покровительнице. «Гегея, Алексей, о, это случайность или мы позвали друг друга одновременно?» «Нет, я как раз хотел с тобой поговорить. Произошло кое-что странное». «Прости, но это странное должно подождать. Я обязательно выслушаю тебя чуть позже. Но сейчас мне нужно спасти моего дядю и двоюродного брата. Поэтому я и обратился к тебе. Скажи, у тебя нет знакомых богов, владеющих портальной магией?» «Алексей, погоди. Послушай меня. В том-то и дело, со мной впервые связался бог из другого пантеона» именно с такими силами, о которых ты говоришь. Он зачем-то ищет тебя».